Глава 50. Марьяна. Я нашел его. Слышу голос Марата, как только открываю глаза. Кого? Сон еще не до конца отпустил меня, и я не понимаю, о чем идет речь. Муж сидит в кресле напротив кровати, облокотившись на колени и упершись подбородком, сцепленные в замок пальцы. В его глазах тот самый блеск, что я не видела уже очень давно. И он не пугает меня. Нет, а пробуждает нечто, о чем я уже успела забыть. Сердце начинает стучать чаще, и в кровь выбрасывается адреналин. Приподнимаюсь, удобно сев на постели, и смотрю на мужа. «О ком ты говоришь, Марат?» Затаив дыхание, жду новостей, потому что кажется, что услышанное в очередной раз перевернет наш мир. «Ноумана!» — говорит он хрипло. Марат медленно поднимается с кресла. Его движения наполнены скрытой яростью, которую он едва сдерживает. «Но я не боюсь, потому что знаю...» Она направлена не на меня. Он жив. Опускается на корточки рядом с кроватью и смотрит мне в глаза, наблюдая за реакцией. От его слов по спине пробегает холодок. Я знала, что Роберт жив. Я на это надеялась. Но сейчас радость имеет совершенно другой окрас. Мне хочется справедливости. Хочется, чтобы ему воздалось за то, что он разрушил мою жизнь. Где он? Голос звучит твердо. Я больше не та Марьяна, что верила всем и каждому. Оказывается, меня окружали змеи, дождавшиеся нужного момента, чтобы покусать меня и запустить яд в кровь. Вот только они никак не ожидали, что со мной рядом мужчина, который не даст мне загнуться. Человек, которого я ненавидела весь последний год так же яростно, как любила до этого, единственный был честен со мной. В Дании, под новыми документами. Я замираю, понимая, что он все продумал заранее. Он осознавал все риски, поэтому спрятался, как чертов паразит, лишь бы его не отравили и не вытолкнули из организма. Но как? Знаю, что его искали лучшие спецы. Его отец вывез сразу после того, как видео попало ко мне. Думал, что спрятал навсегда. Но со мной не стоит тягаться. Марат протягивает руку и убирает упавшие на лицо пряди. Но теперь мы его нашли, и больше ничто его не спасет. Как ты смог отыскать его? Деньги оставляют следы. «Особенно, когда их много», — усмехается он. «Все мелкие ручейки впадают в крупную реку. Так и мы проследили все транши на умана Старшего». «Боже, я в ужасе от того, сколько людей было замешано в этом обмане. И ведь всех их я считала близкими и даже родными». Я вскакиваю с кровати. Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот вырвется из груди. «Ты хочешь сказать, что и мой визит, и то видео?» Все было запланировано заранее, в висках долбит, и я втягиваю в воздух крупными глотками, но они все где-то застревают. Да, так же спокойно отвечает муж. Но с кем? Кто та девушка? С профессиональной актрисой. Ее специально подобрали по твоим параметрам. Голос наложили в монтаже. Меня начинает трясти. Какие же они твари? Боже, а какой любви Роберт мог говорить? «Если сделал это со мной, он ведь знал, как я любила Марата». «И Элина... Она знала?» Марат кивает. Она была связующим звеном, передавала информацию, подбрасывала доказательства. «Боже!» Прикрываю рот ладонью, чувствуя, как подкатывает тошнота. «Теперь ты понимаешь, почему я не мог поверить тебе?» Валеев говорит твердо, но я слышу боль в его голосе. Они продумали все до мелочей. Я молчу, потому что если заговорю, то меня просто вырвет. Мне дурно от того, что эти твари столько лет были рядом со мной и от того, сколько души я в них вложила. Я еду за ним, — заявляет Марат холодно. В Европу? Мне вдруг становится страшно за мужа. Что, если они его там ждут? И все это не более, чем очередная ловушка. Да, уже подготовлен самолет. Что ты с ним сделаешь? Спрашиваю, хотя боюсь ответа. Марат смотрит на меня, и в его взгляде столько кровожадной злости, что я уверена, Роберт не вернется на родину. Он ответит за все. «Марат, облизываю пересохшие губы. А что, если они хотят, чтобы ты туда прилетел? Может, забудем про них и будем жить дальше?» «Нет, Марьяна», — отвечает он резко. «Они разрушили нас. Теперь их очередь. Я понимаю, что не смогу его остановить. Я поеду с тобой». Мне просто невыносимо оставаться одной, зная, что из-за меня его жизнь в опасности. Нет, это не обсуждается. Он был моим другом. Я должна посмотреть ему в глаза. Он перестал быть твоим другом, когда согласился на эту подлость. Я опускаю взор на пол и пытаюсь восстановить дыхание. Тогда хотя бы дай мне поговорить с ним по телефону. Перед тем как... Марат хмурится, но затем кивает. «Мне не нравится эта идея, но ты права. Пусть он увидит твои глаза и поймет, что сотворил». Муж подходит ко мне. Его запах заполняет легкие, и я прикрываю веки на мгновение, отыскивая в нем успокоение. Марат берет мое лицо в ладони и блуждает взглядом от глаз к губам и обратно. «Я вернусь быстро. Обещаю». Его губы касаются моего лба, и он уходит, оставив меня одну с мыслями, которые разрывают сердце.